Глава девятнадцатая. «Честь — это то, что должно остаться у вас, когда закончатся смелости и патроны». Майор Петр Гаврилов. В конце прошлой лекции мне задали вопрос, который я хотел бы осветить подробно, и поэтому перенес ответ на него в начало следующего занятия. Итак, чем же отличаются искра и душа? Если коротко, то и то, и другое, закладывается в матрицу разума при рождении, но искры — это компонент, привнесенный в колесо перерождений творцами. Именно осколок сути великого мастера и есть та самая искра, что находится в сосредоточии души каждого разумного существа во Вселенной. Искра отвечает за наличие и размер таланта и, если хотите, божественных склонностей существа. Искра — это часть творца которой он метит разумное существо для того, чтобы оно имело шанс из этого зернышка вырастить будущее божественное воплощение. А вот то, что называется душой, есть проекция вселенской матрицы сознания на зародыш нервной системы и, по сути, является будущим мыслительным аппаратом. Проекция сильно зависит от сложности нервной системы и еще от многих других параметров, но происходит практически без влияния творцов, так как осуществляется мирозданием, которому очень многие приписывают черты не только разумности, но и склонности к обычным человеческим способностям, доброте, мстительности и многим другим. Племенам низким и неразвитым свойственно объединять смысловую суть искры и души в одно целое, упрощая таким образом для себя древо мироздания Но, как мы знаем, далеко не всегда упрощение идет на пользу общей картине бытия. Лури им Сугор, Адари средней школы 52, империя Тесарин, Королевство Уграс. автономная область Великого храма Творцов, центральный комплекс. За четверо суток, прошедших с момента, когда обвалились перекрытия главного храма Творцов, Руби Халлор, солнцеликий сын порядка, осунулся, лицо потемнело, а в кожу рук намертво въелась вездесущая пыль, которая была в подземелье везде. Большая часть храмовой стражи, отборных бойцов с магически улучшенными костями и мышцами уцелела, как и костяк руководства храма. Три магов огромной силы. Пока там наверху изо всех сил сражались смертники из числа неофитов, храмовая стража и высшие жрецы спустились на шестой уровень подземелья, куда не доносились даже звуки боя, и скрылись за массивными стальными гермозатворами, способными выдержать даже прямое попадание в храм стратегического заряда. Путь был длинным, Раньше, лет пятьсот назад, еще ходил маленький поезд. Из пяти вагонов, но время беспощадно ко всему. И церковникам пришлось пешком преодолевать путь в десятки километров. До выхода, за которым их ждал огромный пассажирский лайнер, способный принять на борт до тысячи человек. Пока строительные команды и саперные подразделения армии Уграса работали на завалах, пытаясь пробиться главной сокровищницы храма, Дирижабль принял людей и груз, тихо поднялся над ущельем и, не зажигая огней, ушел на запад. Архал, столица Герата, Сартал. Пока в странах, входивших в союз Объединенной Армии, отмечали торжества, посвященные победе над демоническим войском, в Герате праздновали срыв очередной попытки захвата страны. Праздники той или иной степени шумности отмечали в каждом городе и деревне, а самые пышные гремели, конечно же, в столице. По всему Сарталу давали званые обеды, балы, концерты и прочие увеселения, где главными героями были солдаты и офицеры, воевавшие на фронте. Хотя и тем, кто воевал в тылу, тоже досталось от щедрот короля. Правда, довольно скромно на закрытом приеме, где наградили офицеров разведки, контрразведки и егерей. О публике было, в общем-то, все равно. Если видели военного с новеньким орденом, то могли и упоить до бесчувствия. В этой и празднования Алексей, вся грудь которого уже была в наградах, получил свою часть славы и даже более. История о гибели его возлюбленных от рук хромовых палачей взволновало не одну сотню девичьих и женских сердец. Тем более, что напечатана была в столичном светском журнале и разошлась среди столичных сплетниц с огромным количеством душещипательных подробностей. Дамы вдруг массово решили, что молодому полковнику необходимо срочно найти утешение на груди новой подруги, и начались скачки всех тех, кто желал эту грудь представить. Приглашения на вечера, надушенные письма в изящных конвертах, портреты, иногда весьма смелые, написанные лучшими столичными художниками. И просто записки скапливались в приёмной городского дома Толго сотнями и тысячами. А прислуга приспособилась растапливать ими печку, раз уж хозяин все равно приказал сжигать. Ну и ко всему прочему, Алексею пришлось тщательно выбирать места для отдыха. Он страшно не любил всеобщего внимания и, как мог, избегал его, прячась в своём особняке или занимаясь своей новой игрушкой, тяжёлым истребителем Шайрол, что в переводе означало «шпага», причём не просто «шпага», а тяжёлая для пробивания доспехов. Шайрол получил три автоматические пушки и два мощнейших двигателя, которые могли разгонять машину до 800 км в час что было чуть не вдвое быстрее, чем ближайший соперник, истребитель уграсского производства Сулим, который тоже не успел на эту войну. Сам принцип реактивного магического двигателя для Толга никогда не был секретом. Но в камере нагрева, где бушевала высокотемпературная плазма, большинство металлов просто испарялось, не проработав и пару часов. И только у герацев такой двигатель работал вполне пристойные. 200-300 часов до замены электродов, что делалось одним техником за полчаса. А инженеры Уграса так и не смогли создать подходящий жаропрочный сплав для камеры нагрева двигателя, не сделать магическую защиту от высокой температуры, поэтому им приходилось пользоваться винтовыми аппаратами как для самолетов, так и для дирижаблей. Все воюющие страны сделали свои выводы, и кто явно, кто тайно, начали готовить перевооружение армий. И только Герат спокойно восстанавливал порушенные войной хозяйство, доводя до воплощения разработки, начатые до войны, и продолжая создавать только штучные опытные модели, не вкладываясь ни в массовое перевооружение, ни вообще в военную сферу. Это удивляло тем более, что высший командный состав армии и генштаб, тоже проявлял редкое спокойствие наводя уставной порядок в тыловых частях и соединениях, разболтавшихся за время войны. Большой бал эполет, на который традиционно приглашали генералитет и старших офицеров, в этом сезоне собрал высших офицеров всех армий материка, поэтому и проводить его решились не в офицерском собрании, а в новом только что построенном столичном зале торжеств прямо напротив городского совета, где ажурная стальная крыша накрывала трехэтажный пассаж общей площадью больше двадцати тысяч квадратных метров. Здесь и собралась военная элита материка. А если учесть, что на оставшихся двух кусках суши ничего серьезного в военном плане не было, то и всей планеты. Полковников среди приглашенных было всего ничего, но все они были личностями выдающимися, потому что практически все принадлежали к древнему искусству плаща и кинжала. Алексею же было просто все равно, кто и с какими балетами ходит. Задача о портале никак не хотела решаться, и голова начала от безнадеги отрабатывать совсем идиотские варианты, такие как организация института портальных исследований, а под это дело постройки собственных врат. От этого его рассеянный взгляд скользил по погонам и орденам без должного восхищения на лице, что воспринималось многими как вызов. Но репутация у шестнадцатилетнего летнего полковника была такая, что никто не желал связываться. Но вот потыкать на пробу — это совсем другое дело. А вот и наш скромный герой, известный Алексею генерал в мундире армии Уграса, который практически не отличался от мундиров армии Герата, поскольку тоже был копией имперского, сделал приглашающий жест рукой. А мы тут заспорили, какой норматив по преодолению водных преград для егерей Он с улыбкой оглядел стоящих рядом генералов разных армий, словно приглашая их посмеяться над удачной шуткой. Но имплант, который ничего не забывал, уже подсветил всех табличками с именами, званиями и вывел в поле зрения текст, соответствующий страницей устава. «Для вашей армии генерал первого ранга Сурим — это река шириной в 25 метров, течением до 2 метров в секунду и глубиной до 2 метров, с каменистым дном. Других рек у вас в Уграсе просто нет. Так вот, за норматив была принята река Сурна в ее среднем течении, и для подготовленного егеря в составе отделения норматив полчаса со стандартным снаряжением. Секретный полевой устав Уграса. Редакция 1480 года. Страница 18, второй абзац сверху. «А если это егеря Деркана?» С улыбкой спросил другой генерал, которого система опознала как маршала армии небольшого государства в центре материка. «Маршал Лумир, если не ошибаюсь...» Алексей коротко поклонился. «У Деркана нет егерей. У вас есть только части полевой разведки, деятельность которой регламентируется секретным приказом сто сорок, который полностью... Списан с имперского полевого устава сухопутных войск. Раздел шестой. Преодоление водных преград. Страница 21-28. процитировать текст? «Вы достаточно над ними поглумились, полковник». Раздался из-за спины голос Сароса Тиго, получившего по результатам войны третий ранг генеральского звания. «А теперь, генералы, с вашего позволения, я отвлеку своего офицера от беседы с вами». Командующий егерями небрежно кивнул и, подхватив Алексея под руку, повел среди столов и веселящихся компаний. «Что они дают отдыхать, хищники плюшевые?» «Да ерунда», — Алексей усмехнулся. «Если бы я напрягался по таким поводам, то уже давно лежал бы с нервным расстройством». «Но демонстрация была превосходной», — отметил Тиго. «Даже если бы я спланировал...» Показать, как глубоко мы влезли к ним в карман, у меня не получилось бы убедительнее. Понимаете, почему?» «Конечно», — Алексей кивнул. «Будь я из разведки или генштаба, мое знание секретных документов объяснимо. В конце концов, это могло быть моей задачей создания обзора нормативов егерских частей. А тут какой-то комбат, да я еще и 16 лет...» Значит, у нас их секреты на уровне ознакомительных документов для командиров средних уровней. Именно так. Но, если честно, я немало удивлен вашей памятью. Тяжелое детство, стальные, остро заточенные игрушки. Алексей с улыбкой развел руками. А кому это я так срочно понадобился? Да, а лору ты зачем-то нужен? Прибежал адъютант из территориальной контрразведки. Передал что-то, ну и завертелась. Алексей с командующим поднялись на лифте на третий этаж, где находились комнаты, выделенные для короля, который встретил их, стоя у карты, расстеленной на столе. Король был в мундире полковника авиатора, звание, которое он выслужил, будучи командиром истребительного полка, а позже на отрез отказался принимать новые звания. Ага. Аллор поднял голову и кивнул, увидев Алексея и командующего корпусом. «Рад видеть вас, но причина, по которой я вас вызвал, совершенно безрадостная». Король ткнул пальцем в карту, куда-то в холмистое урочище Талгур. «Где-то здесь находится засекреченный бункер для спасения высшего командного состава флотской группы, что защищало эту планету». Об объекте известно, что он был готов на 60%. Что это значит, понимаете? — Работы были завершены, основное оборудование завезено, но вооружение и расходные материалы в бункеры не погружены, — отозвался генерал Тиго. — Точно! — Аллор кинул карандаш на карту. — Поступила точная информация, что уцелевшие святоши вышли из зоны боя через подземный ход пройдя более 40 километров, сели на дирижабль и три дня назад высадились здесь, у нас под носом, разгрузились и спокойно втащили все это в подземелье. Как вы сами понимаете, информации о состоянии систем, как и о наличии запасов у нас, никакой. А учитывая, что святоши за столько-то лет могли натаскать туда все, что нужно но я знаю, что в распоряжении адмирала Солта был десяток бомб большой мощности, рассчитанных на уничтожение крупных городов. И я очень опасаюсь, что святоши найдут возможность инициации этих зарядов, а, как ты понимаешь, столица рядом. Аллор вопросительно посмотрел на командующего корпусом и командира батальона. — Что скажете, господа егеря? — Первый вариант — подогнать толпу бомбардировщиков. «Убежище класса «Тахол», — Алексей покачал головой. «Нашими бомбами его не взять». «А ты откуда знаешь?» — король чуть прищурился. «Я этого не говорил». У отца были записи по тем временам и описание убежища. Алексей и развел руками. «Там перекрытие из сталипласта. Их химической взрывчаткой не взять. Ну, в разумные сроки и с разумным расходом взрывчатки». Да и что помешает святошам инициировать подрыв всей кучи бомб? Тогда взрывная волна точно накроет Сартал. О всех городках и деревнях рядом и разговора нет. Сама воронка будет, наверное, с километр. Так что только ножками и ножиками. Алексей твердо посмотрел в глаза короля. И не толпой, а вообще. В одиночку. — Это почему? Несколько сварливо отозвался генерал. — У меня специалисты покруче тебя будут. — Не воспримут они одного человека всерьез, — пояснил Алексей. — Тем более, если узнают, что это шестнадцатилетний мальчишка. — они ведь узнают. Широков оглянулся на генерала, и тот сморщился, словно от боли. — Ну и есть у меня канал слива. Но то, что ты предлагаешь, — полный бред. Там только бойцов. — Хромовые стражи, человек сто, да монахов, которые тоже не дураки подраться, еще сотни-полторы. — Так я же не разом их буду вырезать, — возразил Алексей. — Буду устраивать перерывы на обед и ужин. — Ты <реб> реальный отморозок! — король покачал головой. — Могу дать имперскую броню, штурмовую плазму. — Нет, — Алексей качнул головой. Я по старинке. Ножичком. Ну, на совсем крайний случай возьму егерский автомат. Гранат десяток. Знаешь, если бы я не видел на записи, как ты покрываешься броней, конечно, не отпустил бы никуда. Но, насколько я знаю, ты единственный на Архале, кто имеет боинскую ипостась. Так что да. Иди и убей их всех. Это приказ. «Слушаюсь, мой король!» Алексей коротко кивнул и вышел из кабинета. Следовало отдать несколько распоряжений для прислуги, особняка и купить еды в дорогу, чтобы не жрать егерский сухой паёк. За ночь, пока Алексей готовился к одиночному рейду, егеря его батальона и других столичных частей обыскали урочище и нашли как минимум три входа в убежище. Система связи подземного бункера не отвечала на запросы, поэтому Алексей понял, что Центр управления витошем запустить не удалось. Что было и хорошо, и плохо. Плохо, потому что он лишался помощи в лице управляющего модуля базы. А хорошо, потому что и охранные системы, скорее всего, не работали. А там по плану должны были стоять и плазменные турели, и много других неприятных сюрпризов для незваных гостей. Архал, Герат, герцог Сортал, урочище Талгур. К месту его доставили на летуне роты разведки его батальона. Два офицера и пятеро сержантов молча проводили его взглядом. Когда Алексей спрыгнул на землю, подтянул лямки рюкзака, поправил автомат, висящий на ременной петле, махнул рукой и, заглянув в люк, который уже взломали батальонные сапёры, стал спускаться вниз. Труба одного из резервных выходов, шедшая под углом в 40 градусов, была в диаметре почти 2 метра, поскольку предназначалась для выхода бойцов в тяжёлой броне. Оттого и скобы на трубе были такими, чтобы выдержать нагрузку в три тонны. Алексей закрепил на верхней скобе тонкий, но прочный трос и начал спускаться, держась головой вниз. И поэтому легко заметил растяжку, сделанную из мины уграсского производства. В самой растяжке не было ничего сложного, но вот мина имела второй взрыватель на донце и пришлось повозиться, снимая нежданный сюрприз. Глубина залегания всего бункера была около 300 метров, но это от поверхности моря, и тот большей своей частью находился под высоким холмом, который добавлял сложностей тем, кто захотел бы скрыть убежище. Сишас уже растекся тонким и пластичным слоем по всей одежде и снаряжению, образуя не самую мощную, но очень удобную броню, и спокойно наблюдал, как его носитель легко проходит все заковыристые ловушки, наставленные саперами. Он уже погрузил в память Алексея базы боевых искусств, которые открылись ему с четвертым уровнем слияния, и они с носителем даже отработали новые уровни разгона и многое из того, что стало доступным на четвертом уровне. Все С каждой сменой носителя терял память, но чувствовал всем своим естеством, что на четвертом уровне слияния еще не был никогда. Здесь уже были доступны боевые перемещения на близкие расстояния, в пределах 100 метров, и не психологическая невидимость, основанная на магии воздействия на смотрящего, а настоящая, когда носителя можно зафиксировать разве что специальными приборами. К сожалению, ничего из этого его молодой носитель освоить не успел. Но он полагал Алексея сильнейшим воином на планете и собирался сделать все, чтобы его носитель стал еще сильнее. Архал, Герат, герцогство Сартал, урочище Талгур, защищенный командный пункт Архал-1. Светлоликий нервничал. Связь с людьми, находящимися в Герате и в Сартале, удалось наладить довольно быстро. Радиопередатчики были довольно громоздкими и ни в какое сравнение не шли с техникой Старой Империи, но они работали и позволяли иметь самую свежую информацию. Как, например, ту, что принесли буквально полчаса назад об одиночном проникновении егеря из гвардейского батальона. Информация была такой дикой, что Руби Халлор несколько раз перечитал текст и все равно ничего не понял. Человек, который пробирался сейчас в бункер, был полковником егерей, что заставляло волноваться. Но, с другой стороны, он был шестнадцатилетним летним юнцом, а стало быть, что-то сломалось в герадской армии. Отправлять в одиночный рейд мальчишку — это даже не глупость, это какой-то тяжелый бред а самое главное что мальчишка этот имел звание полковника что как то вообще выбивалось из логики событий но все равно так даже лучше сейчас хромовые специалисты ломают защиту тактических боеголовок и им нужно время для того чтобы подготовить к взрыву хоть одну из них а больше может быть и не понадобится показательный взрыв где нибудь на окраине Сартала сразу сделает короля алора готовым к плодотворным переговорам. А есть у священников еще готовые к взрыву бомбы или нет, пусть другие ломают голову. Светлоликий еще раз посмотрел на лист с сообщением, смял его в комок и кинул в угол комнаты. «Усилить охрану помещений, где работают с бомбами, и сделать так, чтобы все знали друг друга». Руби отвернулся. «И скажи, чтобы меня не беспокоили, Мне нужно вознести молитву Творцу. Когда помощник ушел, Санцеликий лично проверил запоры на двери апартаментов командующего, которые он занял. Прошел по короткому коридору в комнаты отдыха и поставил на стол небольшую шкатулку, размером в ладонь. Осторожно открыл ее. Лицо, которое появилось на обратной стороне крышки, было вполне обычным человеческим лицом, если бы не его полная безжизненность. Демонам были несвойственны ужимки и мимика людей, и они восполняли ее изменчивостью облика. — Ты сделал то, о чем мы договорились? — Да, хозяин. Рубихалор оттянул пальцами край воротника, словно его не хватало воздуха. — Хорошо. Есть что-то, что я должен знать? «Сюда идет мальчишка, но я знаю короля Аллора. Он ничего просто так не делает. Если он послал сюда этого мальчишку, то значит, что-то затевает. И я боюсь...» «Соберись. Осталось совсем немного. Мы договоры чтим, и я выполню все, что обещал. Но и ты должен постараться, чтобы не получилось, как в прошлый раз». Но это было невероятно. Кто мог предполагать, что они вместе навалятся на портал? Герацыб же все ненавидят. За их спесь, за их дикие нравы. У них даже дети учатся стрелять. Мне это не интересно, Демон чуть прикрыл глаза. Но так как я заинтересован в этом деле больше, чем ты, возьми вот это. На стол возле шкатулки упало толстое ажурное кольцо из золота с большим камнем темно-синего цвета. «Считай это моим дополнительным вкладом в дело. Если почувствуешь, что проигрываешь, поверни камень в кольце в любую сторону. Тебе сразу помогут».